Она обеспечивала охрану всех партийных руководителей, а также зданий, где они жили и работали. Военная форма работников этой службы, теперь они надевали ее только заступая на посты при зданиях ЦК КПСС или отправляясь на парады, отличалась ярко-голубыми околышами фуражек такого же цвета погонами и петлицами. В просторечии эти люди именовались «Кремлевским полком. Они постоянно занимались спортом, были безоговорочно преданы режиму и всегда носили оружие. Понятно, отозвался Филби. Это вам, товарищ полковник. Майор протянул продолговатый конверт из превосходной бумаги. Филби взял его. И еще вот это. Майор Павлов вынул картонную карточку с номером телефона. "Спасибо", произнес Филби. Майор в ответ лишь слегка кивнул, потом повернулся и пошел по коридору. Через несколько секунд Филби увидел в окно, как элегантная черная чайка, приближавшаяся ЦК КПСС, ее номера кончались на мост, отъехала от подъезда. Джим Роллинс оглядел через увеличительное стекло снимок в прошлогодней газете. На нем была та самая женщина, что у Джима на глазах уезжала несколько часов назад из Лондона вместе с мужем. На фото она стояла в ряду представляемых, а ее соседка пожимала руку принцессе Александре. И Нитур был на ней. Роллинс, долгие месяцы изучавший драгоценности, которые собирался украсть, знал о происхождении бриллиантов в Гленн больше, чем о своем собственном. В 1905 году молодой граф Маргейт вернулся из Южной Африки с четырьмя превосходными, но ещё необработанными алмазами. В 1912 году к своей свадьбе он заказал лондонскому отделению фирмы Cartier ограничить и оправить их, чтобы сделать подарок будущей жене. Cartier передала камни на огранку ахшарам из Амстердама. Те после необычайно удачной работы над огромным алмазом кулинам считались лучшими гранильщиками в мире. И четыре привезенных графов алмаза превратились в две пары грушевидных 58-гранных бриллиантов, два по 10 карат и 2 по 20. Потом они вернулись в Лондон, где специалисты фирмы Cartier оправили их в платину, окружили 40 мелкими бриллиантами и создали гарнитур диадему, посреди которой расположили один из алмазов 20 карат. Второй стал основой медальона, а из малых бриллиантов получились сережки. Перед тем, как гарнитур был готов, Отец графа 7 герцог к умер, и Его титул унаследовал сын. потому гарнитур получил название Глен по фамилии Герцагов Шафельд. После смерти восьмого герцога в 1936 году он перешел к его сыну, имевшему двоих детей: сына 1949 года рождения и дочь, старше брата на пять лет. Именно над ее снимком. А теперь ей было 42. Джим Роллинс и держал увеличительное стекло. Больше ты его не увидишь, голубушка, пробормотал он и стал собирать все необходимое для вечернего визита в Фонтейн Хоус. Горольд Филбин Кrunkan вырвал кухонным ножом вынул письмо, расправил его на столе в гостиной и изумился. Письмо было от самого генерального секретаря ЦК КПСС, написано четким каллиграфическим почерком и, конечно, по-русски. Бумага письма, как и конверта, была отличного качества, но не гербовая. Очевидно, генсек написал филби из квартиры на Кутузовском проспекте 26, в огромном доме, где со сталинских времен в просторных покоях жили высшие партийные чиновники. В правом верхнем углу письма стояло 31 декабря 1986 года, утро. Ниже шел следующий текст: